Глава 41. Во весь рост. Вы, конечно, помните, что при моей первой экспедиции в ящик с материей, когда я надеялся найти галеты или что-нибудь съестное, я обследовал и те грузы, которые их окружали, и те, которые были расположены над ними. Вы помните также, что сбоку от первого ящика, ближе к главному люку, Я нашел тюк с полотном. Над этим ящиком был еще один, такой же ящик с материей. В последнем ящике я уже проделал отверстие, поэтому мог считать, что путь наверх мной начат. Опустошив верхний ящик, я поднимусь на одну ступень в нужном направлении. Я уже пробил одну сторону первого ящика и прилегающую к нему сторону второго. Значит, время и труд, ушедшие на это дело, не потеряны напрасно.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 и вынужден был стоять, наклонившись, или сидеть, согнув колени и упрятав в них подбородок. Это небольшие неудобства, когда их испытываешь недолго. Но когда они затягиваются, начинаешь утомляться. Все тело болит и протестует. Поэтому невозможность сидеть, выпрямив спину и вытянув ноги, была для меня не только отдыхом, но и роскошью. Больше того, я мог даже встать во весь рост, Проломленные ящики соединялись между собой, и одна одного до крышки другого было полных 6 футов. Я недолго оставался в сидячем положении. Встав во весь рост, я сразу заметил, как приятно так отдыхать. Обычно люди отдыхают, сидя, я же делал это стоя. И в этом нет ничего странного, если вспомнить, сколько долгих дней и ночей я провел, сидя или стоя на коленях.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 прежде чем я смог сделать заключение и определить, каковы будут мои дальнейшие планы. Итак, решение было принято.